И Иведа охотно согласилась. Во всю стену обсерватории выселся семиметровый гемисферный экран для просмотра снимков и фильмов, снятых мощными телескопами. Мвен Масс включил обзорный снимок участок неба близ северного полюса галактики, меридиональную полосу созвездий от Большой Медведицы до Ворона и Центавра.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 очень помогло познанию нашей собственной галактики. С детства Мвен Мас помнил великолепные фотографии различных галактик, полученные с помощью электронного инверсирования оптических изображений или радиотелескопами, проникающими еще дальше в глубины космоса, как, например, два исполинских телескопа Помирский и «Патагонский»,